Глава 40. Добрый день, Поузе. Готовы морально? с улыбкой спросил Себастьян. Да, как обычно. А вы совершенно уверены, что хотите навеститеву? Я имею в виду, что там несколько мрачновато. Он показал на суровое здание за воротами. Безусловно. Да. Так да ладно. Идём. Себастьян нажал кнопку переговорного устройства. Назвал их имена, и тюремные ворота со щелчком открылись. Спустя пятнадцать минут одна из тюремных служащих привела их в сад. Согласно схеме, вашего отца похоронили вон там, сообщила она, когда они прошли по газону. И Паузи уже представила бесконечное множество безымянных могил к ряду захоронений прямо под высокими тюремными стенами. «Да, все верно», — продолжила тюремщица, Ещё раз сверившись с захваченной собой распечаткой, она показала на поросший травой холмик слева от них. Вот его могила. Спасибо. Хотите, чтобы я подошёл туда с вами? спросил Себастьян. Нет, спасибо. Я не задержусь. Поузев, взглянула она указанную служащей невысокую насыпь и с голка бьющимся сердцем приблизилась к ней. Она стояла над могилой. С мокрыми от слёз глазами, ничто на поверхности не указывало на то, что здесь покоится её отец. "Привет, папа", прошептала Поузи, "как жаль, что тебя похоронили в таком жутком месте. Ты заслужил лучшего". Пока Поузи стояла там, ей вдруг впервые пришло в голову, что у отца имелась лицензия на убийство. Поскольку он летал на своём истребителе в эпицентре военных действий, за это его награждали, называли героем, а здесь он лежал среди множества других преступников, поскольку отнял жизнь у человека, так жестоко предавшего его. Папа, тебе не следовало бы лежать здесь. И я хочу, чтобы ты знал, что я прощаю тебя и всегда буду помнить и любить. Она открыла принесенную с собой матерчатую сумку и достала оттуда сделанный ею маленький букет. Стебли белой черемицы с зелеными блестящими веточками астролиста, усыпанного яркими красными плодами. Положив букетик на холм, Паузи закрыла глаза и прочитала молитву. Себастьяны служащие стояли подали от нее на почтительном расстоянии. Она знает, что в этой могиле похоронены два тела. Нет. И надеюсь, не узнает, прошептал Себастьян, заметив, как Поузи перекрестилась и направилась к ним. Всё завершили? спросил он. Да, спасибо вам. А выйдя за тюремные ворота, Себастьян повернулся к Поузи. Итак, мы отдали дань прошлому. И как вы теперь смотрите в будущее? «Предлагаю запрыгнуть в такси и отправиться в Фортну и немного покутить». «Да, Себастьян, и именно покутить мне сейчас и хотелось бы больше всего», — Паузе улыбнулась. «Давайте поскорее уедем из этого мрачного места». Спустя полчаса они уже сидели в праздничной атмосфере зала ресторана «Фаунтин» в комплексе «Фортну и Мэйсон». Себастьян заказал им по бокалу шампанского. Давайте поузе выпьем за вашего отца и за вас. Они чокнулись бокалами и выпили. И как вы теперь себя чувствуете, уведя, где он похоронен? Стало вам легче или тяжелее? Определённо легче. Поузи кивнул, подкрепляя сэндвичем с огурцом. Каким бы ужасным ни было то, что произошло, теперь оно осталось в прошлом. Я простила с ним. А это был очень смелый поступок, Поузе. Да, я рада, что у меня хватило смелости, и не могу выразить, как я благодарна вам за то, что вы сумели устроить это посещение. А теперь, лучше расскажите мне, как продвигается ваша книга. В общем, уже втянулся в работу. Наверное, сдаму её в начале февраля. Есть ли у вас планы на Рождество? Никаких, ответил Себастьян. Воспользуюсь тем временем, когда все будут лакомиться сливовым пудингом. чтобы мирно поработать. Звучит довольно тоскливо, если позволите сказать. Наверное, но это гораздо предпочтительнее, чем провести время с моей матушкой и её чертовски занудным муженьком, за которого она вышла замуж после смерти моего отца. Рождество ведь семейный праздник, а я одинок, поэтому такой вариант вполне оправдан. Допустим, А не хотели бы вы подумать о том, чтобы приехать и провести праздник с моей семьёй в Адмиралхаусе? Пауза. Ваша доброта безгранична, но едва ли ваши родственники захотят видеть меня там. Почему? Ну, хотя бы потому, что я не принадлежу к вашей семье, пробурчал он, намазывая булочку маслом. Бросьте, Себастьян. Я думаю, что моя родня обрадуется вашему присутствию. Особенно одна особа. И кто же? Паузи пристально посмотрела на него, взяла очередной сэндвич и сказала. Разумеется, Эмми. Она заметила, что Себастьян покраснил до корней волос. Только не говорите мне, Себастьян, что вы не понимаете, о чем я говорю, поскольку это будет ложью. А меня за мою долгую жизнь и так уже обманывали более чем достаточно. Ладно, не буду. Он взял свой бокал и сделал большой глоток шампанского. Но как вы узнали? У вас же с ней на лице все было написано. Возможно. Но все уже в прошлом. Ведь имя однозначно сказала мне, что никогда не бросит Сэма. И вы поэтому так внезапно покинули Адмирал Хаус? Да. Да. «Простите меня, Паузи, должно быть, вы рассердились на меня. Ведь Сэм ваш сын, и...» Эмми ушла от него, Себастьян. Он жестоко избил ее, и только благодаря Фредди ему не удалось нанести ей большего вреда. Сейчас Сэм лежит в клинике в Эссексе, пытается излечиться от вспышек неконтролируемой ярости и алкогольной зависимости. «Боже, Паузи!» Себастьян покачал головой. «Мне...» В общем, даже не знаю, честно говоря, как описать свои чувства. Полагаю, правильнее всего будет сказать, что я в ужасе. Вы подозревали Себастьян, что Эми страдала от его насилия? Я? Да, это приходило мне в голову из-за каких-то странных сеньиков. Вам не отчего стесняться, Себастьян. Меня часто удивляло, почему молодое поколение предпочитает так осторожничать, говоря со старшими о сексе, хотя у нас на этом поприще гораздо больше опыта. Короче, обстоятельства таковы, что я меня не собирается возвращаться к ему, даже если он выйдет из клиники, укротив свой взрывной темперамент. Признаться, вы меня успокоили. Она ведь такой хороший человек, он уже настрадалась в полной мери. Да, вы правы. Скажите, Себасти Вы любите её? Люблю, пауза. А если уезжая, я мог ещё сомневаться в этом, то сейчас абсолютно уверен. И хотя она сказала мне, чтобы я не питал никаких надежд, последний месяц я не мог думать ни о чём другом. И откровенно говоря, именно поэтому не мог работать. Я просто, в общем, он вздохнул, думал о ней постоянно. Так не хотите ли вы присоединиться к нам на Рождество? повторила вопрос Поузе. Право не знаю. Себастьян пристально взглянул на неё через стол. Если честно, то мне трудно понять, почему вам хочется способствовать возвращению жены вашего сына в объятия её любовника. Потому что я реально смотрю на вещи, Себастьян. Не только Эми пережила трудные времена, но и вы тоже. Счастливые завершения отношений бывают слишком редко. В конце концов, я сама дожидалась этого более пятидесяти лет. И если в моей власти помочь кому-то достичь их, то я готова сделать все возможное. Вы нужны и Эмми, и моим внукам. А что же будет с Эммом? Ни одна мать не захочет признать, что родила подлеца, но, видимо, придется, из-за того, что я не замечала его порочных склонностей. Ник прожил ужасное детство, а Эми, которую я сердечно люблю, едва не растала и с жизнью. Последние дни я все думала, не виноваты ли в этом гены. В конце концов, мы его отца судили за убийство его лучшего друга. Паузе. Это совершенно другой случай. Это преступление на почве страсти. Если бы оно случилось во Франции, то он, вероятно, получил бы почетное помилование. Себастьян улыбнулся. «Гены генами, вы правы, но не забывайте, что у каждого из нас своя особая и уникальная ДНК, и как раз ее уникальность определяет все виды личностных качеств». «Наверное, вы правы. Я никогда не задумывалась об этом в таком ключе. Безусловно, я чувствую огромную вину за поведение Сэма. Возможно, я что-то не так сделала или упустила, и после того, как он в детстве так трагически потерял отца...» У него и проявилась эта склонность к насилию, хотя, разумеется, сейчас уже бесполезно кусать локти. Да. Верно, Поузи. И всё-таки теперь, по крайней мере, Эми и ваши внуки в безопасности. И я всем сердцем желаю им счастья. Так вы приедете, Себастьян? С нами будет Фреди. Приедут Nick с Таими. Спасибо, Поузи. Вы очень добры. Но можно мне немного подумать над ответом. Конечно, дорогой. А сейчас позвольте поведать вам трогательную историю о том, как у меня появилась ещё одна внучка. Наконец-то одни, сказал Фреде, обнимая Поузи на крыльце. Проходи скорее. У меня такое ощущение, будто мы с тобой не оставались наедине целую вечность, добавил он, запустив её в прихожую и проводя в гостиную, где на кофейном столике Уже стоял поднос с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Боже мой, что у нас за повод? Совершенно никакого, кроме приближения Рождества, до того обстоятельства, что наши сердца ещё бьются. Словом, паузе. А в нашем возрасте, по-моему, не нужен особый повод для пития шампанского. Вчера я тоже пила шампанское. Неужели? И где же Спросил Фредди, открыв бутылку, налив шампанское в бокалы и передав ей один. «Фортнуми, а я выпивала там Себастьяну». «Ну и ну! Неужели у меня появился соперник? Если бы я была лет на тридцать моложе, то мог бы и появиться». Паузи улыбнулась. «Будем здоровы!» «Будем!» — поддержал тост Фредди. «И как он поживает?» «В порядке, Фредди. Передавал тебе поклон. Насколько я поняла, он сыграл роль своего рода психотерапевта в нашей мелодраме. Да, действительно, и я благодарен ему за хороший совет. Однако чего ради ты встречалась с ним в Фортнуме? Я попросила его найти могилу моего отца, и вчера мы посетили ее». «Понятно. И где же она?» «В садике тюрьмы Пентонвиль». И прежде чем ты ещё что-нибудь скажешь, признаю, что более сурового захоронения и не придумаешь. Но оно выполнило своё предназначение, и теперь я чувствую, что действительно смогу спокойно жить дальше. Тогда я рад за тебя, Поузи. Хотя если бы ты пригласила меня, я с радостью составил бы тебе компанию. Мне нужно было сделать это одной. Фредди, надеюсь, ты понимаешь меня. Да, понимаю. «Кстати, я пригласила Себастьяна к нам на Рождество». «Правда?» «Что ж, тогда буду с нетерпением ждать встречи с ним». «В твоей семье в последнее время явно не хватает мужчин». У них с Эмми завязался роман, пока Себастьян жил у меня в Адмиралхаусе. «Неужели?» «И ты знала об этом?» «По меньшей мере, сильно подозревала. Причем оба они добровольно признались мне в своих чувствах. Фредди». Он ведь такой славный человек. Именно такой и нужен Эмми. Похоже, ты у нас неплохая сваха. После всего случившегося в последнее время, по-моему, мы оба с тобой согласимся, что жизнь чертовски коротка. Мы с тобой упустили шанс на долгую счастливую жизнь, и я не хочу такого варианта для Эмми и Себастьяна. Ну и ну. Фредди с улыбкой взглянул на нее. Чертовски щедрый жест. «Кстати, Сэм пару дней назад звонил мне из клиники и сообщил, что познакомился и сблизился там с одной женщиной. Я сомневаюсь, что он надолго останется в одиночестве. Ее зовут Хизер, и она там тоже лечится от алкогольной зависимости. Очевидно, ей известны его склонности к насилию и к выпивке, и она помогает ему справиться с пороками. В общем, учитывая обстоятельства, голос его звучал на редкость оптимистично. «И...» Разумеется, трезво. Что ж, хорошая новость. Верно, а что касается Эми и Себастиана, я лишь разослала приглашение. Остальное за ними. Гениально. Итак, ты готова перейти к трапезе? К сожалению, у меня опять лишь моя фирменная рагу. Фредди зажег свечи на кухонном столе, и Паузи удобно устроилась в кресле, пока он накладывал еду. Паузи. Мая, дорогая. Я должен кое в чём признаться. О, Боже, Фрейди, сердце поузе тревожно забилось. Не уверена, что вынесу ещё какие-то дурные вести. Ладно, о чём речь? В общем, речь пойдёт о аресте Сэма. Не так давно я разговаривал с Себастьяном. Мне показалось подозрительным поведение этого Кенна Нокса. Я спросил Себастьяна, не может ли он связаться с кем-то из коллег. из его прошлой журналистской жизни и попросить проверить прошлое этого спонсора. И ему удалось. Позже офицеры из отдела по борьбе с мошенничеством связался с Себастьяном, пытаясь выяснить, где находится мистер Нокс, и впоследствии его арестовали вместе с своим сыном. Ясно. Что ж, помедлив, сказала она, по крайней мере, не так страшно, как я ожидала. В целом, я даже хочу поблагодарить тебя. Правда? Фреддин остороженно взглянул на нее. «Полнейшее. Бог знает, что могло бы случиться, если бы Себастьян не вмешался. Сэм катился по наклонной плоскости к саморазрушению, а теперь ему хотя бы помогут вылечиться. Подумать только. Ведь этот ужасный мошенник мог прибрать к рукам Адмирал Хаус. Ваши с Себастьянам действия обострили ситуацию до предела. Болезненно, но необходимо. «Так ты прощаешь меня?» Фредди, тебя не за что прощать, честно. Хвала небесам. После всех лет, что я хранил ту ужасную тайну, мне не хотелось бы больше ничего скрывать от тебя. Ладно. А как там Клемме? Спросил он, принимая за еду. Все хорошо. С нетерпением ждет Рождества. Они уехали на несколько дней в Лондон и вернутся в Сочельник. Мне хотелось бы по возможности сделать этот праздник особенным ради нее». «И ты сможешь, Паузи?» «Я не сомневаюсь. А что будет с Адмирал Хаусом?» «Буду что-то решать только после Рождества», — твердо ответила Паузи. «Разумеется. А теперь, пожалуйста, попробуй, наконец, мою стряпню». После ужина они вернулись в гостиную и, устроившись в креслах у камина, потягивали Брэнди. «Хочется надеяться, что в новом году мы будем плавать в более спокойных водах», мечтательно произнес Фредди. «Да, и я лишь хотел еще раз поблагодарить тебя за поддержку не только меня, но и моей семьи. Ты так великодушен и щедр, Фредди. И все обожают тебя. Неужели все? Да, когда я представляла тебя им, то чувствовала себя ребёнком, ищущим одобрения от родителей. Ведь очень важно, чтобы семья одобряла тебя, верно? Да, верно. И я рад, что меня сочли приемлемым. Приемлемым? Нет, Фредди, по-моему, тебе удалось полностью завоевать их сердца. А теперь мне пора уходить. За последние дни я совершенно вымоталась. Паузи. Фредди встал и приблизился к ней, взяв её за руку. Он поднял Поузи из кресла. "Ты не хочешь остаться?" "Я, пожалуйста", добавил он, привлекая её к себе. Минут 10 спустя, после полких поцелуев, он повёл её наверх, и Поузи совсем не смущала, что её тело прожило почти 70 лет, ведь его прожило ещё дольше.